«Опаньки!» — четверо бандитов, слезших с квадроциклов, вытаскивали из кабины Камаза, упирающиеся в Олодину. «Да тут у них еще одна баба! Слышь, Сека! Это та красючка, которую Раш лищет! Это она в подвале сидела, век воли не видать! Так вот, кто у нас бабу выкрал и близкого нашего на перо посадил!» — неподдельно изумился бандит. «Вот это в натуре беспредел!» — он кивнул своим подручным. «Братва, в браслеты их! Если кто дернется, пырните в брюхо! Бросим зверю на хавку!» «Все барахло, отметаем за беспредел! Всех в кузов и везем к рашпилю, его Качалова!» Бандиты набросились на сталкеров, ударами прикладов сбили их с ног и некоторое время пинали в клубах грязно-желтой пыли. Врывающиеся Татьяну ударили в печень и острая боль заставила ее сесть на землю. Кто залепил ей рот скотчем, им же ей связали руки и потащили грузовиком. Кабину ее заявил Сека. Пока ехать будем я с ней по базарю, раскалю, кто шныря завалил. Володину затолкали в КАМАЗ за рулем которого уже сидел кто-то из уголовников и бросили в ноги пассажирскому сиденью. Вскоре в кабину влез Сека, уселся на сиденье и поставил ноги прямо на связанную Володину. Девушка попыталась оттолкнуть от себя заляпанный грязью ботинок, но получила удар жесткой подошвой по ребрам и поняла, что дергаться не имеет смысла. Позвоночник болел и без бандитских пинков. Тяжело груженный КамАЗ натужно взревел двигателем и затрясся на кочках, выползая на заброшенный поселок. Судя по звуку моторов, пара квадроциклов обогнала грузовик и теперь шла впереди. Едва тряска прекратилась, Сека схватил Татьяну за лицо и резким движением сорвал закрывающий рот скотч. Прокушенную губу обожгло болью, и девушка почувствовала во рту соленый привкус крови. «Слышь, мразьюка! уголовник не сильно ткнул ее носом мощного ботинка. «Колись, кто ныря завалил, который тебя в подвале пас!» «Не знаю», — огрызнулась Татьяна. «Я лица не видела. Когда в окно вылезла, он был уже мертв. «Свестишь, сука!» Сека ударил ее ногой. «Я тебе еще память восстановлю!» Уголовник принялся бить ее ботинком, стараясь попадать то по ребрам, то по почкам. «Ну как, помогает!» Володина сжалась в комок, пытаясь закрыться от ударов, но это ей удавалось слабо, и боль в позвоночнике вновь начала обостряться. Наконец Сека посчитал, что для первого раза достаточно, и продолжил допрос. «Тош, ныря, насадил, шалава!» Он наступил ей на ребра и принялся давить, постепенно усиливая нажим. Лезь, пока я добрый, а то прям сейчас на круг отдам!» «Сказала же, не знаю!» Сквозь стиснутые зубы от боли выдохнула девушка. «Не видела я, кто это был. Окно в подвале слишком высоко. Когда залезла, не было уже никого. До этого через решетку ко мне лез какой-то грязный тип с повязкой на одном глазу». «Чё?» – зарычал Сека. «Одноглазый?» «Да это близкий мой, я с ним в срок мотал. Он черной масти, беспределом никогда пачкаться не станет. Свестишь, сука, интриги разводить пытаешься». Он силой ударил ее каблуком в лицо. Татьяна дернулась, пытаясь закрыть голову ноющими от ударов руками, но успела лишь зажмуриться. Удар пришелся в скулу, и девушка почувствовала, как глаз начал медленно заплывать опухлостью. Она сжалась, ожидая продолжения избиения, но в ту же секунду где-то снаружи загремела беспорядочная стрельба, и грузовик содрогнулся, резко останавливаясь. Сверху полетела стеклянная крошева, и Сека разразился матами. Володина открыла глаза, по-прежнему прикрываясь связанными скотчем руками. Камаз заглохо не двигался. Сидящий в водительском кресле уголовник лежал, навалившись на руль лицом вниз, спинка сиденья за его спиной была прострелена и вымазана свежей кровью. Сека распластался по сиденью пассажирского кресла и тянулся к водительской двери, пытаясь оставаться невидимым через лобовое стекло. Ему удалось открыть дверь, и уголовник вытолкал труп из кабины. Сека рванулся на его место, запрыгивая за руль и вцепился в ключ зажигания, свободной рукой потянувшись к открытой двери. Двигатель взревел, запускаясь, но захлопнуть дверь уголовник не успел. Лобовое стекло вновь брызнуло битым крошевом, в грудь бандиты ударили пули, и Сека сполз по разодранной спинке окровавленного сиденья. «Суки — Суки! — прохрипел он, пускай изо рта кровавые пузыри. — Не возьмете, падлы, всех замочу! Его рука потянулась к карману, с трудом вытащил оттуда металлическую флягу, умирающий уголовник медленно открутил закрывающую ее крышечку и вывалился из кабины наружу. Стрельба, звучащая повсюду, вперемешку с руганью, сместилась куда-то назад, и Татьяна принялась зубами срывать связывающий руки скотч. Внезапно ее дверь распахнулась, и девушка замерла, затая в Что-то металлическое больно наткнуло ее в спину и хриплый голос произнес. «Тут один труп! Женский!» Едва дверь захлопнулась, она продолжила разгрызать путы. Освободив руки, Татьяна осторожно выглянула в пробитое пулями окно, стремясь понять, что происходит. Повсюду лежали тела уголовников, среди которых ходили несколько человек, ничуть не внушающие ни малейшего спокойствия внешности, и добивали раненых.